Глава 24. Сделка Седьмая оружейная фабрика Ниас была на посту, паря в невесомости. Казалось, она летала, но вдруг остановилась в определенном месте. Перед ней был линкор класса Крепость, длиной более тысяч метров. Эй, почему он еще не продан? Я думал, переговоры с имперской армией завершены. Подчиненные начали оправдываться перед разозлившейся Ниас. Третья оружейная фабрика у нас, они недавно показали новый корабль класса крепость. Именно поэтому мы лучшие, наша модель улучшалась последние два десятилетия, им никогда не достигнуть наших уровней производительности. Для седьмой оружейной фабрики, специализирующейся в производительности, ремонтнопригодности и эффективности не свойственно сосредотачивать внимание на дизайне. Однако из-за этого они часто проигрывали более популярные третьи фабрики. Подчиненный обеспокоенно посмотрел на нее. «Это ли не ваша обязанность? Если мы не сможем его продать, док будет занят, а у нас, к сожалению, нет на это денег. У вас снова возникнут неприятности с начальством?» Класс «Крепость» намного дороже суперлинкоров. Если его не купит Империя, остается мало мест, где его могут себе позволить. И они не могут продать его другим странам. Его можно продать имперским дворянам, только они обладают разрешением на покупку. Когда Ниа задумалась, в голову пришло только одно место в виде дома Бенфилдов. Однако Лиам в настоящий момент на обучение будет нехорошо мешать ему только ради продажи, но ее поджимало время. Так что. К как насчет проскользнуть на вечеринку, организованную вместе его обучение? Дом Виконта Розели вроде мы ведем с ними дела. После заданного вопроса подчиненные начали проверять. Посмотрим. Они покупали наши обычные модели 20-летней давности, но с тех пор приобретали продукцию только других фабрик. Вот бы они купили наши новые модели. К сожалению, не так много домов могут себе позволить наши новые модели. Даже дом Банфилдов не резиновый. Ммм. Следующая вечеринка, на которую нас пригласили... Вот эта. Благодаря этому, Ниас может посетить ее как представитель седьмой оружейной фабрики. Вечеринка посвящена окончанию обучению детей. Мы еще не проиграли. Даже если туда прибрутся представители других фабрик, сделку совершу я. Уж постарайтесь, иначе нам конец. Расстройство Ниас было на лицо. Если не освободим док то совсем отстанем от графика. Они не могут разобрать корабль. Оставить его снаружи тоже не вариант. У Ниас не оставалось выбора, кроме как продать его. Послушав сказки о взрывающихся мужских достоинствах, я серьезно взялся за учебу. Если честно, то хотелось повеселиться, но я боялся последствий. Благодаря этому третий год обучения подошел к концу, прежде чем я это заметил. И глаза моргнуть не успела, уже все. Ага. Наши три года обучения почти закончены. Последний был проведен в страхе перед взрывом. Проклятие. Все из-за этого глупого Виконта, который не может уследить за своей территорией. Как можно оставлять без внимания такое опасное венерологическое заболевание? Я поклялся себе, что по возвращению домой проведу масштабное обследование населения. Слишком ужасно жить на планете, где даже не поиграть с народом из-за страха. Но нам все еще нужно принять участие в показателям матче боевых искусств перед выпуском. Ага, было что-то такое. За день до нашего отбытия проводится турнир, в котором обязаны поучаствовать выпускники. Однако победа детей с особым обращением уже обговорена. Они даже приинструктировали нас, как проиграть. Не нравится мне, как векон ведет дело. Ненавижу высокомерных богатеев. Я думал, это я богат. Но полагаю, во вселенной всегда найдется рыба покрупней. По сравнению с дамами с многовековой историей, мой дом – ничего. В результате мне остается лишь принять поражение. Но я не могу. Я не могу позволить людям недооценивать обладателя лицензии моей школы. У меня возникнут проблемы, если проиграю. То же самое, но у Питера такая же лицензия, так что я должен быть в порядке. Вот оно как. Курт и Питер – мечники школы Аренд. поскольку она известна, у нее много учеников. Хотя, полагаю, в этом есть и свои проблемы. Раз мы ученики одной школы, то при проигрыше ему проблем не возникнет. Питер такой же сильный, как и ты? «Нет, не думаю. Я слышал, он купил лицензию». Мне рассказывали, известные школы продают лицензии людям с высоким статусом. Они служат своего рода рекламой, а их вассалы, скорее всего, поступят в эти школы. Хотя в моем случае, поскольку мастеров одной вспышки нет, каждый ученик становится им до получения лицензии. Полагая, ученикам известных школ тоже непросто. Даже отцу, ставшему лорду, после получения лицензии... Пришлось заплатить им крупную сумму. Послушав его, я не могу не восхититься благородностью наставника Ясуши. Я даже не задумывался брать учеников и передавать стиль одной вспышки следующему поколению. Естественно, что он разозлился на меня. Как бы там ни было, что мне делать с боями? Может вообще отказаться от участия? Хотя не думаю, что есть повод для беспокойства. Поскольку Питер из благодетельного дома... Правда ли они просто взяли и купили ему лицензию? Разве он не из тех, кто практикует такие бесполезные вещи, как героизм и прочее? Наверное, он хоть сколько-нибудь силён. Как я и думал, мне ни за что не повадить с Питером. Я прожил в доме Виконта три года, но даже этот срок превосходит то время, которое я провел с родителями. Пока я думал об этом, занимаясь садом, на самом деле нет. У меня возникали неоднозначные чувства. Кстати... Я увидел, как Питер с Катериной идут под ручку. Когда они проходили мимо меня... «Эй, нищенка. «Питер, не издевайся над бедными!» Этот кусок дерьма высмеял меня. Пока никто иная, как Катерина, начала извиняться. Поскольку мы все еще выплачиваем долги моих родителей и дедушки с бабушкой, технически мой дом по-прежнему бедный, а пойти долги разом было возможно. Но Маги сказал, что это привлечет ненужное внимание и что следует выплачивать их как обычно. Вот почему я все еще считаюсь бедным. Что-нибудь нужно? Просто подумал, что неплохо было бы оба заняться благотворительностью для разнообразия. Идем со мной в мое любимое казино. Рассмеялся Питер. По-видимому, он приглашает меня повеселиться в свободное время. Что за идиот? Он отрывался в казино на территории которая не поддерживается должным образом. Я уже лучше заработаю обычным способом, нежели буду рисковать в казино. Позволь отказаться. После моего вежливого отказа, Питер скривился в гневе. «Отказаться от моего щедрого предложения? Ты, деревенщина! Вот почему я ненавижу бедных!» Питер без предупреждения набросился на меня. Когда я уклонился, он наступился и ударился головой. «Питер, ты цел?» Подбежала и помогла ему Катерина, после чего Питер уставился на меня. «Ты пожалеешь, и расскажу о тебе Виконту!» «Но ты же сам виноват!» «О чем он? Черт возьми!» Проигнорировав его истерику, я вернулся к уходу за садом. Гид наблюдал за ссорой между Лиамом и Питером с крыши особняка. «Нет, о нем точной речи быть не может!» Он попытался отомстить Лиаму, Но пока что прогресса не было. Основной причиной тому служит то, что нет никого, кто бы смог одолеть Лиама. Против серьезного Лиама не победить даже Курту. «Время идет, а я по-прежнему ничего не могу. Разве можно все так оставлять?» Даже если он хотел что-либо сделать, у него не было сил. Чтобы вернуть Лиама в пучину несчастья, ему необходима сила. Банда пиратов, охочащаяся за Лиамом, меньше и слабее флота Гоаза. Нельзя полагаться только на них. Даже если ему удастся найти здесь достаточно сильных людей, у тех нет причин навредить Лиаму, только если не спровоцировать конфликт. Этого недостаточно, совсем недостаточно. Что же делать? Гид и сегодня не мог взять ситуацию под контроль. С любопытством наблюдавший за гидом белый свет... Внезапно отправился неизвестно куда. Дерьмо, этот ублюдок, почему он еще не здесь? Ударил кулаком по столу лидер пиратов. Получив информацию о Лиаме, он подготовился для мести, но их цель так и не появилась. Он не покидает особняка, так что пираты не могут ему навредить. Бас, если так пойдет и дальше, он вернется к себе после обучения. Родина этого соплика Лиама не наша территория. Если он уйдет, они потеряют его навсегда. Не сдаваясь, пираты отчаянно задумались, что же еще можно провернуть. Что до босса? Я свяжусь с этим мерзавцем Рэндальфом. Вы, вы уверены? Он же говорил связаться с ним только в крайнем случае. Это и есть крайний случай. Если сдадимся, остальные пиратские фото будут смотреть на нас высоко, а то и вовсе нападут. Его подчиненные спешки разбежались для звонка, и вскоре перед боссом возникла фигура Рэндольфа. В чем дело? Рэндольф выглядел недовольным внезапным звонком босса. Миорт, возникла проблема, которую необходимо обсудить. Ту думаете? Рэндольф нахмурился в своем офисе, дослушав рассказ пирата. «В общем, вы хотите напасть на дворянина, находящегося под моим... присмотром, верно?» «Если он позволит, это навредит его репутации. Даже если пираты это понимали, похоже, их не очень-то волновало». «Мёрт, мы должны поддерживать репутацию, чтобы сдерживать пиратские флоты, угрожающие вашим владением. Необходимо наказывать болванов, посмевших оскорбить нас». Они обязаны разбираться со всеми проблемами, из-за которых на них могут смотреть свысока. У пиратов тоже свои заботы. «Дабы защитить честь моего дома, можете немного подождать?» «Понимаю. Значит, у нас есть разрешение на нападение до его возвращения домой?» Прослушав просьбу, Виконт почесал подбородок. «Дом Бенфидов не стоит той защиты» если она разозлит этих варваров. Главное, не на моей территории, как пожелайте. Но вы же предоставите помощь, верно? Я не могу послать вод, но могу задержаться с отправкой подкрепления, когда поступит просьба». Пираты рассмеялись. «Ответ нейтральный, значит, Виконт не станет им мешать, а этого достаточно». Мы уже нашли союзника, который готов помочь. А кто же это может быть? Лорд Питер из Дома Питаков. Рендольф начал прожигать их взглядом, но пираты не обратили внимания. Я слышал, что он поздорил с Бенфилдом, но не думал, что все зайдет так далеко. Питер и Катерина доложили о разном. Питер утверждал, что на него напали, но Катерина позже рассказала, что тот просто упал. «Он действительно некомпетентен. Нельзя терять его расположение. Вместе с тем, и шанс в связи между нашими домами». Ошибочное представление масштаба дома пятаков очень привлекало Рандольфа. Если они объединятся, Викон здорово преуспеет. Поэтому он был очень обеспокоен услышанной информацией. «Вот пятаков не будет участвовать. Только пираты. Все поняли?» Он намекнул, чтобы флот пятаков притворился пиратами. Пираты, похоже, поняли намек. «Поняли, Милорд. На Банфилда нападут только пираты. Главное, чтобы вы не вмешивались, а там мы уже разберемся, не оставив следа вашей причастности. С исчезновением наследника в дома Банфилдов не должно возникнуть проблем. Даже если его убьют пираты, Империя не станет проводить расследование». Он не думал, что они запустят полномасштабное расследование почему-то такому незначительному. Пока Империя знает о конечном результате, детали можно тактично опустить. Рэндольф был уверен в этом. «Просто не оставьте улик». «Разумеется». Как только звонок закончился, Рэндольф вернулся к работе. Он проверял участников вечеринки выпускников этого года. Благодаря участию Дома педаков похоже, в этом году вечеринка будет больше обычного. Рэндольф находился под впечатлением, когда взглянул на большое количество участников. Среди них было много домов, с которыми он хотел наладить связи. А также главы торговых компаний, представителей оружейных фабрик и тому подобное. И зачем только было принимать Дом Банфилдов, когда есть они? Брайан Как же больно от невозможности что-либо предпринять. Тиа. Согласна.